ЭПИЛОГ 1. КЛАДОИСКАТЕЛЬСКИЙ «До сих пор не понимаю, зачем ты настоял, чтобы Златка ехала с нами», — проворчала Элла, помогая малышке устроиться на детском сидении и пристёгивая её. Развернувшись, она тут же попала в объятие Матвея, который, не особо стесняясь присутствия ребёнка, поцеловал её в губы. «Не ворчи. Если мы всё-таки найдём бриллиант, пусть она запомнит этот день». Важно заявил он, заставляя девушку закатить глаза. «О чём ты? Ей всего три года!» Резонно возразила Элла, добавляя про себя, что не факт, что она вообще потом вспомнит, кто он такой. С момента чудесного спасения прошло две недели. Рокотов, ни капли не церемонясь, просто перебрался к ним, заявив, что за ними нужен присмотр. Во всяком случае, пока не устаканится история с Копловым и Адрианом. Хотя на первый взгляд все было гладко. Соболевский не ломался и подписал таки отказ от родительских прав. И Матвей торжественно преподнёс элли документы. И получил новую порцию слёз от своей сдержанной леди. А леди Кригер в этот момент окончательно поняла, что любит этого человека, который не говорит, а делает. Пусть высокомерный аристократишка, и балбес, и порою невыносимый дурачок, Но он за короткий период стал ей настолько дорог, что она не представляла уже жизни без него. Тем не менее, их отношения находились в подвешенном состоянии неопределённости. Родители Рокотова воспринимали её как потенциальную невестку. Мама Матвея Елизавета Николаевна в тот вечер вообще с трудом разлучилась со Златкой. Казалось бы, разве могут быть причины для сомнений после пережитого, после всего того, что Матвей для них сделал? Но они были. Элла боялась, что как только эта игра в рыцаря прекратится, парень начнет терять интерес и... Что будет после И, ей было страшно представить. Так сильно она к нему привязалась. А Рокотов вел себя так, будто они жили вместе лет десять и вообще были семьей. Постоянно играл с ребенком. Да так, что рассказы о Матвее даже перекрыли впечатление от похода в детский сад. Про родного отца Златка тем более не вспоминала. И все прекрасно, вот только какой-то червячок продолжал упорно грызть Элло. «Ей не всего три, а целых три». — щелкнул ее по носу Матвей. «Идем, моя леди, нам пора ехать!» Эта поездка не была похожа на предыдущую. Никаких сердитых взглядов. Лишь непринужденная атмосфера веселья. Почти семейный уют. И вот спустя четыре часа дороги перед ними предстала заброшенная усадьба Голицыных. «Как-то тут все... печально!» Протянул Матвей, оглядывая представшие руины. Поместье пострадало при пожаре во время войны. Выбираясь из машины, заметила Элла. «Не похоже, чтобы его реставрировали», – грустно сказал Рокотов. «Как и то, что там хоть что-то осталось». Элла подошла сзади и положила ему руки на плечи, словно желая поддержать в такой момент». Она с самого начала понимала, что найти бриллиант будет практически нереально. Но сейчас, вроде бы придя к завершению, было печально осознавать, что у них ничего не получилось. Словно она обманула ожидания Матвея. «Можно попробовать переговорить с Татьяной Васильевной? У них наверняка остались какие-то фамильные вещи?» «Ага, так она и скажет, что у них в семье хранится чужой бриллиант», — скривился Рокотов. И дело даже не в том, что я мог бы потребовать его назад. Просто... просто наличие таких бриллиантов не афишируют». Понимающе кивнула Элла. «Я дурак, да? Что надеялся?» – мрачно спросил Матвей. Почему-то этот облом его расстроил сильнее, чем ожидал. «Ты не дурак», – улыбнулась Элла, касаясь губами его щеки. «Ты просто мечтатель». «Но я сохраню этот секрет, клянусь. И я, и я хочу мечтать!» Выбежавшая из машины Златко обняла Матвея за ноги. Тот наклонился и, подхватив малышку на руки, подбросил в воздухе. Ребенок радостно завизжал. И этого начала потихоньку отпускать. «Я, в принципе, что-то подобное и ожидала увидеть», призналась Элла. «Так что не удивлена». «К тому же мы здесь не для того, чтобы бродить по развалинам». «А для чего?» – не понял Матвей. «Здесь же нет музея, насколько я понимаю». Он постарался отбросить разочарование и меланхолию прочь. Нельзя было показывать слабость перед своими девчонками. Так, в конце концов, они умудрятся накрутить себя и расстроятся еще больше, чем он сам. «Девушки они такие». Что в три года, что в двадцать три. «Музея нет», — согласилась Элла. «Зато, как я поняла, здесь совсем рядом деревня, которая принадлежала Голицыным. И в ней наверняка есть старожилы. Сто лет — не такой уж большой срок, чтобы все бесследно затерялось. Дя, — важно подтвердила слова матери, ничего не понимающая злата. «И что ты собираешься тут искать?» «Вряд ли старожилы укажут, где здесь тайник с бриллиантом!» Скептически хмыкнул Матвей. Он не собирался быть таким брюзгой, но не сдержался. «Я не собираюсь искать тайник. Я хочу найти Дмитрия!» Рассмеялась Элла. «Во всяком случае, я хочу узнать, кто это. Старожилы, мне кажется, должны помнить». «Прошу, мисс Марпл!» Шутливо поклонился ей Матвей. «Идем искать Дмитрия». И Элла активно принялась за дело. Пока Рокотов с малышкой дурачились, она узнала, что в деревне проживает 90-летняя женщина, когда-то родившаяся в этой деревне. Ни секунды не сомневаясь, она потащила в стоявший на краю деревни домик Матвея с дочкой. Встретившая их на пороге дочь этой женщины удивилась, но пропустила их к Наталье Егоровне. Назвать эту женщину старухой, на первый взгляд, было крайне сложно. Да, не молодая, худенькая. Ей на вид больше шестидесяти пяти, семидесяти сложно было дать. Узнав о цели визита, женщина удивилась. «Надо же! Столько лет барское поместье никому нужно не было. Приезжали из разных музеев, смотрели на усадьбу, качали головой и уезжали». Не разрушить ее окончательно не могли, не восстановить. Огорченно цокнула языком она. Дядю Митю потом после таких визитов приходилось карвалолом отпаивать. «Дядю Митю?» – изумленно воскликнула Элла, боясь спугнуть собственную удачу. «Неужели вот так вот? Практически с первого раза она наткнулась на нужного человека. Кто это? Староста наш». Но это пока он живой еще был. Он раньше в баринские времена при их доме служил. Сам сирота, до кого барин на воспитание взял. Он на кухне помогал, а в свободное время с детьми его играл. А потом уже после революции на ноги встал. Его староста избрали. В глазах женщины заблестели слезы. «Помнили у нас бояр. Говорят, добрые они были». А во время революции дядька Митя рассказывал, на людей как бес напал. Все тащили, все сжигали. Сразу все добро, сделанное Голицынами, позабыли. И Дмитрий тоже. Осторожно спросила Элла, стараясь вывести собеседницу вновь на разговор о воспитаннике графа. Вдруг он рассказывал, где они играли с Рокотовым. Или про те загадочные часы. «Нет, дядька Митя частенько вспоминал молодых баринов. Они же, считай, все детство вместе провели, все уголки усадьбы облазили». «Ух, как их батюшка Иннокентий гонял по его рассказам!» Рассмеялась Наталья Егоровна, вспомнив одну ею ведомую историю. «За что?» — улыбнулась леди Кригер. «Как за что? Эти десятилетние хлопцы всю часовню облазили». А туда же нельзя было. Святое место. Часовня. Господи, ну конечно, часовня. Какая она все-таки дура. Уперлась в какие-то часы. Хотя бы потому, что неоднократно читала о сделанных в них тайниках. А это вполне могла быть часовня. Тем более в оскверненной часовне и спрятать что-то гораздо легче. Правда, и потерять тоже. «А часовня во время пожара пострадала?» Осторожно поинтересовалась Элла, радуясь, что Матвей со Златкой остались снаружи. В отличие от нее, Рокотову не всегда удавалось сдерживать свои эмоции. «Нет, огонь туда не добрался. Вот конюшня сгорела подчистую. Беда-то какая!» Со словоохотливой старушкой Элла проговорила минут пятнадцать. Затем откланялась, пообещав после прогулки заглянуть к гостеприимной женщине на чай. Матвей со Златой в это время активно играли во дворе. При появлении девушки Рокотов спросил. «Ну что, домой?» Похоже, он окончательно потерял надежду найти бриллиант. А вот Элла такой ерундой заморачиваться не собиралась. «Рано нам еще домой. Мы с тобой идем в часовню». «Что, так сразу? Может, сначала в ЗАГС?» – пошутил Рокотов, поднимая Златку на руке «Матвей, ты вообще о чём?» – не обратила внимания на его промашку Элла. «Ты что, не понимаешь, о каком час шла речь в письме?» «Не часы, я и тут ошиблась. Часовня! Часовня, в которую часто забирались хулиганистые дети!» «Ты уверена?» «Почти на сто процентов!» «Во всяком случае, я теперь знаю, кто такой Дмитрий», – возбуждённо сообщила Элла. Глядя в её горящие глаза, Матвей лишь надеялся, что она не ошиблась. Не ради себя, не ради бриллианта. Просто ему не хотелось, чтобы она сейчас разочаровывалась. После всей той работы, которую проделала. Часовня, к их удивлению, выглядела довольно крепкой, несмотря на давно выбитые окна и двери. Элла решительно вошла внутрь. Её шаги гулом отозвались в пустом помещении. «Подожди ты! Осторожнее! Ты ведь на каблуках!» — крикнул ей вслед Рокотов и внимательно посмотрел на малышку. «А сейчас мы будем с тобой играть. От меня ни на шаг, поняла?» дя да важно кивнула крошка. И они зашли внутрь пустого помещения. Когда-то оно было красивым. Сейчас же все фрески были сбиты, алтарь разрушен. Помещение было небольшим, скорее комнатка, в которой максимум могли поместиться человек десять. Но все равно слишком большое, чтобы легко найти маленький камень. «И как мы будем искать?» – полюбопытствовал Матвей. «Обстукивать?» – подняла небольшую железяку, найденную ею по дороге Элла. Если это спрятано в какой-то полости, звук будет гулкий. А если нет? Кстати, почему ты не боишься здесь шуметь? Мы же привлечем внимание деревенских. Не привлечем, рассмеялась Элла. Потому что здесь живут призраки Голицыных. И деревенские стараются обходить это место стороной. А нам их мнительность только на руку сыграет. Матвей хмыкнул и отыскал среди валявшегося мусора тоже подходящий для обстукивания предмет. Работали они так, наверное, часа полтора под непрерывающуюся болтовню скучающей малышки. Пока, наконец, Элла внезапно осипшим голосом не позвала. «Иди сюда. Мне кажется, за этим кирпичом пустота». Её голос слегка подрагивал от волнения. Конечно, она могла ошибиться, но чем чёрт не шутит? В конце концов, и в жизни случаются сказки. Ее история тому лишь подтверждение. Матвей оказался возле нее во мгновение ока. Потрогал указанный кирпич выругался, заработав два взгляда. Укоризненный от Эллы и заинтересованный от малышки, которая явно запомнила такие интересные выражения. Сюда бы нож или напильник, либо что-нибудь острое, чтобы счистить раствор. Сделав вид, что ничего до этого не говорил, в задумчивости заметил он. Элла тряхнула руки и подняла брошенную на пол сумку. Начала что-то в ней искать. «Перочинный подойдет?» Протянула она ему небольшой нож с острым лезвием. «Женщина, я тебя боюсь», — шутливо сказал Матвей. «А пистолет ты с собой случайно не носишь?» «Нет, боюсь тебя случайно застрелить». С некоторым раздражением отшутилась она. «Ты будешь расчищать или мне самой заняться?» Еще минут пятнадцать-двадцать активной работы и Матвей смог выточить кирпич. За ним еще несколько. В стене действительно зияла пустота. А в ней находилась небольшая, размером с маленькое карманное зеркало, деревянная шкатулка, которая потемнела со временем. «Неужели?» – ахнула Элла. И даже малышка замерла, осунув свой любопытный носик поближе к взрослым. Почему-то открывать находку было страшно. Вдруг они ошиблись. Вдруг облом. От волнения сердце подскакивало где-то в горле. Время словно замерло. Внезапно Матвей, словно на что-то решившись, протянул Элле шкатулку. «Открой ты». «Если это он, это принадлежит твоей семье», — пересохшими губами прошептала девушка. «Значит, ты открывать должен ты». На что Рокотов улыбнулся в своей излюбленной манере, самоуверенно, снисходительно, дерзко. «Ты тоже моя семья», — твердо сказал он. «Если это то, о чем мы думаем, без тебя мы бы никогда не смогли его найти». «Открывай». Элла на секунду замешкалась, стараясь унять волнение. Подрагивающей рукой откинула крышку. Внутри лежал почти протертый бархатный мешочек. Элла развязала его и перевернула. На ладонь упал крупный полупрозрачный камень желтого цвета. Пробивавшаяся сквозь разрушенные ставни солнца играла на его гранях. «Не может быть!» Практически хором прошептали Элла и Матвей. «У нас получилось!» Не до конца веря в происходящее, добавила девушка, не в силах оторвать взгляд от камня. «Что там? Что там?» Запрыгала рядом малышка. «Мне покажите!» Элла опустила ладонь так, чтобы камень оказался на уровне глаз ребенка. Рот Златки смешно приоткрылся, и оттуда вырвалась восхищенная «Ой!» «Какой красивый добавила она спустя мгновение. А Матвей, наблюдая за всеобщей радостью, вдруг как-то смущенно улыбнулся и полез в карман собственного пиджака. «Девочки, я тут это... В общем, не планировал, но он надеялся... Рокотов не мямли!» – рассмеялась Элла. «Мы, конечно, понимаем, ты празднуешь победу, но...» «Пока еще не праздную». Матвей достал из пиджака небольшую коробочку. «Конечно, на фоне соколиного ока это не особо впечатляюще, но...» «Лучшей обстановки подобрать нельзя». «Девчонки, я вас люблю и хочу, чтобы вы всегда были в моей жизни». «Элла, ты выйдешь за меня?» «Я понимаю, первый брак был не самым удачным. Но я торжественно клянусь не повторять его ошибок» и сделаю всё, чтобы ни одна из вас ни о чём не пожалела». «Я...» Несколько растерялась Элла при виде элегантного кольца. «Мам, ну ты чего?» Задёргала её Златка. «Где мы в Талово такого папку найдём? Ты ведь будешь моим папой, Дя?» да? «Если мама согласится, конечно», не сводя глаз с Эллы, ответил Матвей. «А если нет?» Требовательно поинтересовалась малышка. «А если нет, будем уговаривать», — улыбнулся Рокотов. От его слов перехватило дыхание, а еще почему-то защипало в носу. «Чертов аристократ! Опять он заставляет ее плакать!» Они ждали. Ее любимый мужчина и дочь. Стояли и ждали ее решения, буравя сразу двумя выжидательными взглядами. Взглядами, перед которыми было сложно устоять. Тем более, что ей так давно хотелось это сказать. «Я тебя люблю», — призналась она и тут же оказалась в крепких, надежных объятиях. Горячие губы коснулись виска, а сам блондинистый аристократ со смешком прошептал. «Это означает «да»? А куда я от тебя денусь?» — рассмеялась Элла и слегка поморщилась от чересчур громко грянувшего «Ура!».